Найдите свои собственные каналы связи. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Вполне естественно, если ты сомневаешься, есть ли на самом деле прошлые воплощения, существуют ли вообще хроники Акаши, а если существуют, то как их узнать, понять и почувствовать? Ты не обязан верить никому на слово даже если слова исходят из самых высоких источников. Но все ответы уже есть у тебя внутри. Обратись к самому себе, к своим эмоциям, предчувствиям, к своей интуиции, к глубинной мудрости, к инстинктам тела, наконец. Доверяй себе. У тебя внутри Бог. Ему известны все ответы, а значит, их знаешь и ты. Упражнение. Ваш канал связи с Богом. Закройте глаза, дышите медленно, попросите ваш ум временно умолкнуть и предоставить вам возможность услышать свое сердце. Положите руку на область сердца и вспомните, что там, в сердце, открывается канал вашей связи с Богом. Там открывается истинное знание обо всем, «Что вам нужно узнать?» Там открывается дверь к новому пониманию себя, к новым мыслям и идеям, которые способны преобразить вашу жизнь. Представьте, что канал связи с Богом – это поток энергии, сияющий золотисто-белой, мягкой и омывающей вас любовью. Мысленно поместите себя в этот канал, в этот свет – уходящий в бесконечность эта энергия связывает вас с богом со всей вселенной со всем сущим ваше сердце бьется в унисон с пульсацией этой энергии вы часть целого вы неразделимы со всем сущим с богом с божественной любовью и божественными истинами ваше сердце готово принять истину ваше сердце становится проницательным, все понимающим, способным резонировать с божественным разумом и получать ответы на свои вопросы. Прислушайтесь к сердцу, что оно хочет вам сказать прямо сейчас. Когда вы научитесь доверять инстинктам, эмоциям и интуиции, когда вы начнете прислушиваться к этому голосу вашей внутренней природы, Вы заметите, что у вас появляются новые мысли и идеи. У вас появляется новое знание и новое понимание мира, жизни и себя. Это и будет означать, что ваш контакт с Акашей становится осознанным. Это изменит ваше сознание, которое начнет становиться многомерным и божественным. Все больше людей пробуждаются сейчас. И открывают свой канал связи с Богом. По этому каналу к вам с нашей стороны завесы начинает идти информация. К вам идут новые знания, новые мысли и новые идеи. И с этого начинается процесс трансформации. Это знание меняет вас, меняет вашу жизнь и меняет планету. Крайон. Упражнение. И это все о вас. Представьте, что вы входите в большую библиотеку. Это необычная библиотека, ведь она находится в другом измерении. Поэтому можно вообразить, что вы поднимаетесь в эту библиотеку на лифте, который привозит вас в многомерное пространство. Это мир вашего духа. И вся эта библиотека принадлежит вам. Она занимает огромное пространство, и вы даже не видите, где заканчиваются стеллажи с книгами. Они уходят куда-то в бесконечность. И все эти книги про вас. Здесь история всех ваших воплощений. Здесь все, кем вы были. Здесь весь ваш опыт, все знания, накопленные тысячелетиями. Представьте, что эти знания действительно существуют, и все они вам доступны. Попробуйте поверить, что это так и есть. Вы можете вообразить этот кладезь мудрости не только в виде библиотеки. Можете найти другой удобный вам образ. Например, можете представить, что все знания записаны не в книгах, а в кристаллах. Но главное – поверить, что эти знания существуют на самом деле. Точно так же, как вы знаете, что ваше тело существует на самом деле, привыкайте к знанию о том, что ваш багаж мудрости не менее реален, несмотря на то, что вы не можете видеть его физическими глазами. Вообразив себя в хранилище знаний, как бы вы его ни представляли, решите, что бы вы хотели узнать сейчас. Выбирайте вопросы, по-настоящему актуальные для вас. Праздное любопытство надо исключить. На него вы не получите ответа. Не пытайтесь также получить сразу много информации. Будьте готовы к тому, что она будет открываться постепенно. Дух лучше знает, какую информацию и в каких количествах вам давать. Если не знаете, что спросить, задайте вопрос. Дорогой дух и дорогие хроники Акаши, что мне необходимо узнать сейчас? Дальше вы можете представить, что берете с полки книгу, к которой сама тянется рука, или какая-то книга сама оказывается у вас в руках. Возможно, это кристалл или какой-то свиток, а может, вы видите перед собой экран, где разворачивается какое-то действие. Как вам кажется, что вы видите, слышите, читаете? Даже если вам покажется, что вы все сами выдумали, все равно пришедшие вам в голову образы не случайны. Они хотя бы отчасти будут содержать в себе ответы на ваши вопросы. Аффирмации «Я есть тот, кто я есть. Я есть ангел в человеческом облике. Я несу в себе силу, свет, любовь, достоинство и могущество Бога. Я достоин любви. Я достоин всего наивысшего и наилучшего. Я могу, я умею самостоятельно творить свою жизнь так, чтобы она отвечала» моему высокому божественному достоинству. Я призван решать великие задачи на планете Земля. Я есть канал связи с Богом. Я открываю божественные истины в своем сердце. Свет и любовь Бога озаряют мою жизнь и передаются всей планете, всем людям и всей Вселенной. Упражнение. Визуализация наедине с мирозданием. Закройте глаза, расслабьтесь, мягко отпустите от себя свои мысли и тревоги. Представьте, что вы оказались на каком-то открытом пространстве, например, в поле. Предутренний час, полумрак, и все вокруг окутано туманом. Вы знаете, что там, в тумане, есть тропа, Которая приведет вас в какое-то прекрасное, очень важное для вас место. Если вам страшно ступать в туман, попросите ангела, чтобы он оказался рядом с вами. Возьмите его за руку и ступайте. Вы идете сквозь туман, и сначала ничего не видите, но вот постепенно становится все светлее и светлее. Наконец туман — полностью рассеивается, и вы видите, что оказались на площади или на поляне, а может, на морском берегу, вы можете представить ту картину, которая для вас благоприятна и комфортна. Вам хорошо здесь, вы дома, вы в своем мире. Над вами высокое небо, оно может быть синим, ярким, с облаками или без а может быть ночным, усеянным звездами. Опять же, все зависит от ваших предпочтений. Представьте, что все вокруг дышит какой-то очень родной вам энергией. Вы дома, и это дом вашей души. Представьте, что все вокруг – это не внешний мир. Это словно продолжение вас. В каком-то смысле это тоже вы, ведь вы – часть мироздания а значит, можете быть таким же безграничным, как оно. Это место, где вы можете говорить с мирозданием на равных. Это место вашей встречи с Богом. Вы можете обратиться к Нему и сказать то, что хотите, и задать любые вопросы. Начните с благодарности. Скажите примерно так. «Дорогое мироздание, дорогой Бог». «Дорогая Вселенная, спасибо за вашу безграничную любовь ко мне». А затем вы можете, например, выразить намерение на отмену любых трудностей, проблем, болезней. «Я – частица любящей Вселенной, частица бесконечного мироздания, и в его свете и любви уходит все, что стало ненужным, что мешает мне двигаться по пути» любви и света Бога. Да будет так! Вы можете обратно выйти через ту же полосу тумана или просто осознать себя в своем теле и открыть глаза. Теперь священное место вашего диалога с мирозданием всегда с вами, и вы можете посещать его в любое время.